Элизабет Тейлор. Если королем Голливуда называли Кларка Гейбла, то Элизабет Тейлор удостоилась того, чтобы называться королева Голливуда. Родилась эта легендарная женщина в Лондоне, в семье работавших там американских актеров. Сниматься Элизабет началась с 10 лет, когда семья вернулась в Америку. Так незаметно маленькая актриса, переходя к более взрослым ролям, превратилась в настоящую восходящую звезду. В 18 лет Элизабет Тейлор вышла замуж за молодого красивого миллионера, хозяина сити-отелей «Хилтон». В сказках в этом месте, как правило, хэппи-энд. А в жизни молодой муж оказался алкоголиком и через год последовал развод. В течение жизни великая актриса восемь раз выходила замуж. Последний супруг звезды Лэри Флоренске сравнивал жизнь с Тейлор с ураганом. После выхода фильма «Место под солнцем» с участием Тейлор ее стали называть национальным достоянием. После выхода Клеопатры во всём мире вошло в моду подводить глаза чёрным карандашом. Актриса дважды была удостоена Оскара за фильмы «Баттерфилд 8» и «Кто боится Вирджинии Вулф?». Последние свои годы звезда провела в инвалидном кресле после перелома шейки бедра. Однако это не мешало ей активно участвовать в общественной жизни.